Глава 17. У блокпоста охраны меня поджидали несколько машин с вооруженными бойцами и владеющими высоких рангов. Особенно выделялся крепкий старик, что внимательно разглядывал меня сквозь чуть приоткрытые глаза, нисколько не смущаясь своего внимания. Вдовольно смотревшись, он довольно крякнул. Сойдет, произнес старик и протянул массивную ладонь. Ростислав Афанасьевич Исаев Боярин. командир сводного отряда от нашего, так сказать, общества, решили оказать всестороннюю помощь боярскому роду холмских по защите родных вотчин. Общество, вот как они себя называют. Ничем не хуже, чем орден или братство. Отряд воинов, выделенный боярами, без пропаров и фамилий, с одним только стариком во главе, доживающим свой век. В любом случае это заслуживает уважения, и невольно мороз прошелся по коже. Загнали в угол. Война превращается в нечто большее, чем конфликт между средним кланом и боярским родом. Рад познакомиться с вами, Ростислав Афанасьевич. Насколько далеко вы готовы зайти в защите родовых вотчин Стоит сразу дать понять боярину, правильно ли я его понял. Мне терять нечего, Холмский. Свою жизнь я прожил, да и воины собрались славные. Спин казать врагу не будем, не бойся». «Основной отряд в части пути отсюда. Не стали, так сказать, наводить панику. В таком случае размещением вашего отряда займется мой воевода. Я благодарен обществу». Не успел я договорить, как на бешеной скорости к блокпосту подъехала еще одна машина, резко затормозив практически у самых ворот. «А это еще что за самоубийца? «Ты же не думал от нас так просто избавиться, Холмский?» — вышла с места водителя Елена. «Скрыться после такого». «Кирилл, это недостойно!» — пылала гневом Наташа. Девушки в военной униформе смотрелись очень привлекательно. Ответ на вопрос, где они достали форму и машину, наверное, мне лучше не знать. Старый боярин даже и не думал сдерживать смех. «Хе-хе, ночь, похоже, сегодня будет веселой. Ты, боярич, главное, про битву не забудь. Убивцы из кланов всегда ночью любят дела решать». Усмехаясь в бороду, боярин Исаев направился в сторону деда, чтобы решить вопрос с поставкой на довольствие. Пришлось весь вечер показывать девушкам укрепление и рассказывать про устройство лагеря, после чего мы плавно переместились в мою палатку. Планированием боевых действий было кому заняться и без меня. Тем более мой военный опыт немного специфичен и не очень подходит к реалиям этого мира. Стоило только двум телам зажать меня с двух сторон, как неприятное чувство кольнуло в груди. Смерть конструкта, отправленного в гнездо фанатиков, не прошла бесследно. Сам виноват, что поставил рунную цепочку на контроль его состояния. Надеюсь, перед смертью у мертвия успела забрать жизнь хотя бы одного инквизитора. Хотя, вспоминая, как Климент Аркадьевич с мрачной решимостью вручил у какой-то боевой артефакт, вполне. Инквизитор может быть и не один. — Кирилл, с тобой все в порядке? — обеспокоенно спросила разгоряченная Наташа. Скромница, ангелок, как бы не так, демон в юбке скрывался за милой внешностью. Невольно поверишь в магию иллюзий и мастерство перевоплощения. Все в порядке, Наташа. Я думаю, нам сегодня больше ничего не помешает. Рядом с палаткой раздались приближающиеся шаги и негромкое кряхтение, чтобы мы заранее услышали. — Боярич, враг готовит наступление, — произнес дед и отправился дальше. — Сейчас буду. Лежать с вами, девушки, одно удовольствие, но труба гарниста зовет в бой. Мы с тобой. Начала быстро одеваться Елена. Еще не хватало следить за девушками во время боя. Нет, вы в резерве. Сортируйте раненых и оказывайте помощь владеющим, вливая энергию родственной стихии. Либо отправляйтесь домой. В штабе была деловая суета. В центре помещения с помощью воздушного артефакта можно было рассмотреть развитие ситуации на поле боя. Дорогая игрушка, переданная нам военными империей в аренду на небольшой срок. Сабуровы начали наступление по линии фронта ударными кулаками, усиленными боевой техникой и доспехами. Учитывая, что где-то сзади непременно идут группы владеющих, картина не очень приятная глазу. Первые снаряды со стороны противника добавили радости. Так могут всю пехоту уничтожить и нас под землей закопать. Впрочем, деду не требовалось дополнительных указаний. «Сейчас мы прибавим врагам жару! Миша огонь!» — прокричал врачу и воевода. Заработала наша артиллерия, накрывая чужие огневые точки и тяжелую технику противника. Началось кровавое соревнование наводчиков и корректировщиков, у кого лучше подготовлены специалисты. Вражеская пехота в это время, пользуясь складковой местности и защитой боевой техники, перешла в наступление. Воины с нашей стороны отвечали им приветственным огнем из всех стволов. Смертельная жатва начала свой неумолимый ход. Пехота только на подхвате. Сейчас владеющие вступят в бой и дружина в доспехах. Вот тогда станет по-настоящему жарко, произнес дед и переключил канал связи. Борисов, ты готов? Рыцарь самой смерти всегда готов уничтожать неверных. Никто меня не остановит, когда сама богиня выглядывает из-за моего плеча. Братья, уничтожим еретиков, прогремел голос Борисова. Сейчас по всему фронту отряды нежити примут на себя первый удар дружины и владеющих высших рангов клана Сабуровых. Посмотрим, насколько эффективна моя нежить. Все равно наблюдать за точками на артефакте совсем не тот эффект. Хочется самому ринуться в бой. Несмотря на массированный огонь из всех орудий, враг преодолел разделяющее нас расстояние, и битва перетекла в ближний бой. Казаки отстреливались до последнего, прикрываясь техникой и доспехами моих дружинников. после чего брались за холодное оружие. Владеющие показывали свое мастерство, накрывая площадными атаками отряды врагов. Ярость битвы захлестнула обе стороны. «Пустил в бой все резервы. У нас прорыв на третьем участке. Владеющие Сабуровых свой удар именно туда нанесли», нахмурив брови сказал дед. «Третий боярский участок меньше всех насыщен владеющими. Резерв есть, за мной». Смотреть на передвижение разноцветных точек все равно бессмысленно. А командиры у нас не глупые, сами решат, что делать. Стоило только выйти из бункера, ощущения кардинально изменились. Взрывы снарядов, выстрелы из пулеметов, удары силы. Хаос сражения завораживал, но не меня. Гибнут мои воины. А у меня нет оружия, способного сразу покончить с врагами. Пока нет. Выскочившие на отряд охраны безумный дружинник Собуровых Тут же был уничтожен залпом техник силы, но противников еще хватало. Дружина Сабуровых, невзирая на потери, сеяла смерть с каждым пройденным шагом. Нужно ускориться, нельзя заставлять врага ждать. Боевая форма темного доспеха легла на плечи, а в руке привычно лежала сабля с древними рунами. Во главе бронированного кулака я ворвался во вражеские ряды. Битва шла бесконечно, и я замечал ее урывками. скрежет металлодоспехов, крики боли, столкновение оружий и вкус крови на губах. Я отправлял техники земли, разрывая каменными шипами врагов на части или сбивая землетрясением с ног. Проклятия Маляфиков делали их беспомощными, а копья праха всегда были готовы уничтожить врага. Мое сосредоточение хроманта в безумной битве самовосполнялось на достойном уровне, чтобы бой продолжался. Но постепенно я начал замечать, что напор на нас стал меньше, И вскоре ледяной клинок вышел из доспеха моего последнего противника. Все, врагов больше нет. Еле отбились. Я думал, все, отвоевал свое. А ты хорошо придумал, Боярич. Лучшие воины у тебя в засаде, оказывается, сидели, довольно прохрипел боярин Исаев, отталкивая ногой мертвого дружинника Сабуровых. Дымящиеся остовы боевой техники, покореженные доспехи, поле перепаханное снарядами и ударами стихий. Больше всего, конечно, невыносимо было терпеть запах сжженной плоти. И куда ни кинешь взгляд, повсюду трупы, трупы и еще раз трупы. Потери обеих сторон ужасают, и о каком-либо наступлении в ближайшие дни нет речи. Но по-настоящему беспокоило меня совершенно другое. Никаких отрядов в засаде у нас точно не было. Бесшумная тень незаметно передвигалась вдоль периметра системы защиты военного лагеря. Полученные на военной службе знания и навыки диверсанта говорили Кристине о том, что система охраны очень достойная, последняя из возможных модификаций на данный момент. Реагирует на тепло и движение тела размерами чуть больше, чем кошка или собака. Капитан Лисицына в свое время была обучена обманывать любую систему защиты, но трансформация сделала из нее идеальную убийцу, для которой данная защита просто мелочи. Вообще она предпочитала думать о воскрешении, нежели о превращении в кровавого монстра. Так намного лучше для эмоциональной стабильности. Стоило только прожекторам повернуть в другую сторону, как небольшая летучая мышь легко преодолела все препятствия и снова превратилась в прекрасную девушку. Большая часть армии Сабуровых сконцентрировалась на границе, ожидая только приказа к атаке. Жаркая битва вспыхнет с минуты на минуту, а значит, вампирессе будет проще совершить задуманное. От нее будет мало толку в массовом сражении. Ее таланты развиты немного в другой сфере — диверсии и убийства. Сам господин говорил, что высший вампир создавался именно для этих целей. Да и полученный пакет информации после воскрешения подтверждал слова Боярича. Целый день Кристина наблюдала за передвижением охраны, техники и отрядов наемников. Отметив для себя несколько целей, она дождалась ночи и сейчас готова была начать действовать. «Осип, как думаешь, нам трофеи достанутся в этой войне? Только на охране все время и стоим. Высокий охранник на входе в арсенал расслабился, стоило только начальнику караула скрыться из поля зрения. «Давид, а оно тебе надо? ты сковородки или мебель потащишь домой?» Рассмеялся второй охранник. «Трофеи в наши времена — сложная система ценностей. Деньги на счетах лежат. Да и акции компании так просто не возьмешь. Я вот вообще девку сладкую хочу». Сладкая девушка кровожадно улыбнулась и одним движением свернула охраннику шею. Нечеловеческая сила в ее руках и скорость движений не оставили ему даже маленького шанса. Второй солдат не успел даже моргнуть, как его сердце словно сжали когтями, и оно мгновенно остановилось. На все про все у Лисицыны было не больше получаса, а может и еще меньше. Быстро проскользнув в здание арсенала, она установила заряды и отправилась дальше на склады ГСМ и продовольствия. Время было практически на исходе, когда недалеко от последней цели она заметила офицерскую казарму союзников Сабуровых. Они решили, что не господское это дело воевать по ночам, как простым смертным. Пора показать клановым владеющим, Насколько они заблуждаются?» Двигаясь словно ангел смерти, Кристина наносила удары кинжалом во тьме ночи. Громкий вой и сирен разбудил последнего владеющего, резко вскочившего с кровати. Охрана лагеря полнилась намного быстрее, чем ожидала капитана Лисицына. «Ты кто?» — удивленно спросил офицер, рассматривая привлекательную фигуру девушки. «Твоя смерть?» Узкий клинок пробил гортань кудесника, и Кристина жадно прислонилась к шее врага. Кровавое пиршество длилось недолго, зато наполнило тело энергией, и сейчас вампиресса была готова бежать без остановки как минимум пару суток. В любом случае, дело сделано, пора уходить. Завтра можно будет навестить земли клана Соборовых. Вот где ее ждет настоящее веселье. — А немного ли на себя берет этот Холмский? — ударив кулаком по столу, Возмущенно произнес краснощеки мужчина. «В «Самый раз, Игнат, если к нам через соседей вражеская армия придет, мы письмо еще похлеще напишем», — ответил дворянин с другого конца зала. «Верно говоришь, Сергей. Молчи, дурак». Дворянское собрание Новгорода гудело, как растревоженный улей пчел после прочтения официального письма от боярича Холмского. «Если опустить всю словесную шелуху и многочисленные обороты, то в тексте сквозил основной вопрос «Зачем вам это надо?» и намек, что ответ не заставит себя ждать. Не обязательно военного формата. Ближайший и самый удобный торговый путь до Москвы протекал именно через Тверь, да и торговля между губерниями всегда шла бойко. Сильно призадумались новгородские дворяне, а и правда зачем? Многие вообще не понимали, кто и почему предоставил свободный проход для военных колонн через территорию губернии, землю под размещение армии клана Сабуровых. Причем войска продолжали накапливаться на территории Новгорода. Думаю, самое время спросить представителей городских кланов, зачем они дали разрешение на проход чужого войска, без нашего ведома. Умыление дворянских прав и чести свободного города вижу я в этом, степенно произнес глава рода Морозовых. Слова Михаила Серафимовича, как подброшенное тополево в костер, заставило полыхнуть дворян негодованием. Кланы Новгорода не имели столько же власти, как в других городах империи, но отчаянно пытались заполучить ее. Приняв решение о пропуске войска без созыва дворянского собрания, тем самым надавив на администрацию города, они сделали большую ошибку. — Морозов, ты же сам бывший боярин. Что, сословная солидарность сыграла? усмехнулся глава клана Лопухиных, отчаянно не понимая, как так вышло. Казалось, со всеми сильными игроками поделились. Губернатор, мэр, вся администрация, силовые службы и журналисты. Если еще и дворянам дать, то легко в минус можно уйти. Инициатором созыва дворянского собрания был глава рода Морозовых. Он же предоставил письмо от Тверского боярича. Были слухи, что у Морозова есть общие дела с Холмским. Но подобным слухам мало кто верил. Прав Морозов. Что Новгород получил за предоставление прохода? Не только кланы решают в городе, как нам всем жить. Возмутился уже по другому поводу красночек и дворянин. одобрения и стук кулаков прошелся по залу дворянского собрания Новгорода. Представители кланов переглянулись. Своё они уже давно получили от Бельских, и расторгнуть соглашение с великим кланом смертельно для мелких игроков. Вскоре будут заключены выгодные контракты с кланом Бельских, да и Сабуровы выделят городу немалую часть добычи с твери. «Продажа трофеев будет только через наших торговых представителей», — поправил галстук представитель клана Матвеевых. Смех заглушил слова одного из сыновей главы клана Матвеевых. Новгородские дворяне — прирожденные торговцы, несмотря на знатность. Они тоже гораздо были давать обещания, не бумагой. То, что Матвеев врет, всем было понятно. И в принципе его прекрасно понимали, если бы это не было кровно связано с сидящими на собрании дворянами. Два дня прошло, а клан Сабуровых не продвинулся и на километр. Потери в живой силе и технике просто поражают. А мы, напомню, каждый день несем крупные потери из-за перекрытия границы. Доставка товаров в Москву по длинному маршруту приводит к удержанию продукции, подкинул дров Морозов. Какой нам прок прокс чужой войны? А если дверь возьмет верх? Нам не забудут помощь Сабуровым. Надо прекратить это безобразие, Встрял еще один дворянин. «Ты еще, Коршунов, скажи, пусть вече городское решит, как нам быть!» усмехнулся Егор Матвеев под недовольное восклицание главы клана Лопухиных. Отсутствие основного партнера, назвавшего дворянское собрание пустой говорильней, наделало немало бед. Пусть глава клана Матвеевых теперь пожинает плоды своего решения. В Новгороде до сих пор работала одна из форм принятия решений Древней Республики. Некоторые спорные моменты в жизни города – решались представителями его районов крупными предпринимателями и лицами дворянских родов конечно до драки как было раньше дело уже не доходит но зачастую после обсуждения начиналась не менее кровавая резня лично я не против улыбнулся морозов как считают уважаемое собрание да пусть горожане свое слово скажут посмотрим как запоют лобахфины и матвеевы при честном народе морозов про себя довольно улыбнулся Первое знакомство сына помогло усилить влияние рода, а не наоборот. В решении вещи практически не было сомнений, а значит есть все шансы занять место конкурентов.